Дорогой Башен, написал ему Дюма, ⁇ Если ваша партия так же глупа, как и моя, и вынуждает вас драться, прошу вас отдать мне преимущество, и я буду счастлив дать вам доказательство неизменного уважения, раз уж не могу дать доказательство дружбы ⁇ Башен прекрасно понял, в каком затруднительном положении оказался Александр, догадался и о том, как ему не хочется этой дуэли и предложил, поскольку не мог немедленно вернуться в Париж, отложить на некоторое время исполнение этого долга чести. В общем, оба противника, каждый со своей стороны, испытывали облегчение от того, что им не придется защищать дело, в которое ни тот, ни другой уже не верили. Между тем Александр побывал 2 февраля 1833 года на премьере Лукреции Борджиа новой пьесы «Гюго», с которым он худо-бедно помирился. Пьеса показалась ему отвратительной, и он удивился тому, как восторженно студенты, мазилы-художники и бумага-мараки-романтики проглотили эту несъедобную стрипню. После окончания спектакля они выкрикивали у дверей имя автора. Потом выпрягли лошадей с фиакра и с радостными криками поволокли его по мостовой. Неужели они могли забыть о том, что если бы некий Дюма не написал Нельскую башню с ее невероятными событиями и ошеломляющими репликами, Гюго, несомненно, и в голову не пришло бы громоздить эту небылицу в прозе, черную, как чернила, и фальшивую, как поддельная монета? За кулисами и в редакциях газет поговаривали о том, что супруга прославленного Виктора, нежная Адель, изменяет ему Сент-Бевом. И Виктор платит ей тем же, наставляя ей рога совсем молоденькой и очень привлекательной Жюльеттой Дуэ. Впрочем, последняя очень неплохо сыграла в Лукреции Борджа. И уж, конечно, не Александру было упрекать Гюго в супружеской неверности. Слишком давно вся его жизнь состоит из сплошных измен. С юных лет он научился смотреть на мир, как на место для охоты, где преследует самую чудесную на свете добычу женщин? Чем была бы жизнь без этой непрекращающейся облавы, без этих обманов, сцен ревности, слез и обещаний вечной любви, данных на подушках? Конечно, порой раздававшиеся вокруг него оскорбления через посредство газет, переговоры секундантов, угрозы поединков заглушали доносившийся из Алькова в шепот. Правительство, желая умерить пыл дуэлянтов, Велела в качестве меры предосторожности арестовать несколько человек. А потом страсти внезапно улеглись. Вестник поместил заявление герцогини де Берри, извещавшей о том, что она тайно обвенчалась в Италии с итальянским князем и действительно ждет ребенка. После того, как кумир был развенчан, поклонники амазонки униженно склонились под градом насмешек противника. Но Александр, воспользовавшись откровениями генерала Поля Дерманкура, того самого, который по королевскому приказу арестовал герцогиню, написал рассказ «Ванде и мадам», навеянный безумным и отчаянным предприятием узницы. В нем он представил свою героиню решительной и гордой аристократкой, преследующей несбыточную мечту, но в то же время подчеркнул и рыцарский дух человека, положившего конец ее действиям. Таким образом, все остались довольны, и приверженцы, благородной искательницы приключений, и сторонники защитников порядка. Александру хотелось бы, чтобы тот же примирительный настрой руководил королем в малейших проявлениях его власти. Однако Луи Филипп был на редкость злопамятен. 18 февраля он давал в Тюэлери большой костюмированный бал и не нужным пригласить Дюма. Что это? Упущение? Или соблазнительное намерение обидеть? Александр склонил был думать, что его величество из принципа не желает распахивать двери своего дворца перед республиканцем. С одобрения друзей он решил принять вызов и устроить собственный костюмированный бал, который роскошью и весельем совершенно затмил бы скучный официальный праздник. Он успел отложить достаточно денег для того, чтобы позволить себе такое безумство. Впрочем, считать деньги он никогда не умел, и беспечность никогда ему не вредила. Белль поддержала его с восторгом затянувшегося ребячества. Она уже обдумывала прическу и наряд. Александр намеревался разослать больше трех сотен приглашений. Его квартира была маловата для того, чтобы вместить такую толпу. И домовладелец согласился предоставить ему на этот вечер просторное, незанятое помещение на той же лестничной площадке. Украшать бальные залы доверил лучшим художникам, согласившимся работать бесплатно. Сисыри, постоянный декоратор оперы, велел затянуть голые стены холстом и принес все необходимое. Толстые и тонкие кисти, тряпки, краски. Художники, работая рука об руку, с увлечением расписывали стены. Даже Делакруа присоединился к ним. В чем был, не переодевшись и не засучив рукавов, он виртуозно набросал великолепное панно. Король Родриго после битвы. Во все концы Парижа были разосланы пригласительные билеты. Господин Александр Дюма просит господина оказать ему честь провести у него вечер в субботу 30 марта. Маскарадный костюм обязателен. Съезд гостей к 10 часам, улица Сен-Лазар, дом 40. Ради того, чтобы угостить приглашенных хорошим ужином, Дюма сам отправился охотиться в лесах Форте-Видам и вернулся с девятью косулями и тремя зайцами. Несколько косуль отдали ресторатору Шеве в обмен на семгу, исполинское заребное и приготовление целиком на вертеле оставшейся дичи. Слуги Шеве уже расставляли столы, накрывали, раскладывали приборы. Комнаты, предназначенные для праздника, жарко натопили, чтобы скорее высохли краски на только что законченных панно. 300 бутылок Бордо, 300 бутылок Бургундского и 500 бутылок Шампанского только и ждали случая утолить жажду гостей. Самые ранние из них вот-вот должны были постучать у дверей и Александр с Бель поспешили одеться, чтобы встречать приглашенных. Александр облачился в костюм брата Тициана, скопированный из гравюр XVI века. Водянисто-зеленый камзол, затканный золотом, стянутый поверх сорочки на груди и рукавах, у плеча и у локтя, золотыми же шнурками. В таком наряде, могучий, жизнерадостный, сияющий, Он один воплощал собой весь век Франциска I и Карла V. Должно быть, ему куда больше подошло бы жить в те времена утонченности и варварской жестокости, чем в это убогое царствование Луи Филиппа.